Этот силуэт невозможно было не узнать. Он видел его тысячу раз. Широкая грудь, стволоподобная шея, удивительно маленькая голова, укрытая буйной шапкой черных волос и похожая на помидор, лежащий на крышке гроба. Ринсвинт мог дать крадущейся фигурке имя. И это имя было Варвар. Хрун был одним из самых живучих героев Круглого моря. Победитель драконов, разоритель храмов, наемник, центр и опора любой уличной потасовки. Причем, в отличие от многих героев, Хрун-варвар мог употреблять слова, состоящие более чем из двух слогов. Правда, сначала ему нужно было подсказать, а потом дать время подумать. Краем уха Ринсвинт уловил необычный звук. Шум этот походил на стук черепов, катящихся по ступенькам отдаленной темницы. Волшебник искосо взглянул на охранников. Свое ограниченное внимание они целиком сосредоточили на хруне, который, надо признать, был сложен примерно так же, как и они сами. Руки охранников небрежно покоились на плечах волшебника. Ринсвинт нырнул вниз, бухнулся на пол и тут же, вскочив на ноги, пустился на наутек. Услышав за спиной крики Друэлля, волшебник удвоил скорость. Капюшон его балахона за что-то зацепился и оторвался. Дежурящий возле лестницы мускулистый дриад широко расставил руки и деревянно усмехнулся летящему в его сторону человечку. Не замедляя бега, Ринсвинт снова нырнул, чуть не задев подбородком свои колени. Кулак величиной с колоду просвистел над самым его ухом. Потом на дороге у волшебника выросла целая роща древесных людей. Ринсвин круто развернулся, увильнул от очередного замаха озадаченного охранника и помчался обратно к кругу, миновав по пути преследовавших его дриад и расшвыряв их в стороны точно кегли. Но впереди его ждали новые противники. Они проталкивались сквозь толпу женщин в сосредоточенном предвкушении, лупя кулаками по жестким ладоням. — Стой, самозванный волшебник! — скомандовала Друэлли, выступая вперед. У нее за спиной продолжали свое вращение зачарованные танцоры. Фокус круга переместился в коридор, который заливал яркий фиолетовый свет. Терпение у Ринсвинда лопнуло. — Может, хватит, а? — прорычал он. «Давай разберемся раз и навсегда. Я настоящий волшебник!» Он раздраженно топнул ногой. <Н95> «Неужели?» — отозвалась Дриада. «Тогда покажи нам, как ты творишь чары!» начал Ринсвинд. Дело было в том, что с тех пор, как у него в мозгу засело древнее и таинственное заклинание... Он не мог запомнить даже самый простейший заговор для выведения тараканов или почесывания поясницы без помощи рук. Старшие волшебники в незримом университете объясняли это тем, что невольное запоминание заклинило все его чароудерживающие клетки. Ринсвинд в мрачные минуты своей жизни выдвинул собственное объяснение, почему даже мелкие заговоры отказываются задерживаться в его голове, Дольше, чем на несколько секунд. Он решил, что они просто боятся. Э -э", повторил он, не напрягайся так. С нас хватит самого незначительного волшебства, съязвила Друэлли, наблюдая, как его губы кривятся в пароксизме страха и беспокойства. Повинуясь ее знаку, пара дриадов подступила ближе. Заклинание воспользовалось моментом и вскочила во временно покинутое Ринсвиндом седло его сознания. Устроившись там поудобнее, оно вызывающе оскалилось. — Я знаю одно заклинание, — устало сказал он. — Неужели? Так произнеси его, — предложила Друэлли. Ринсвенд несколько сомневался в том, что он посмеет это сделать. Заклинание пыталось завладеть его языком. Он мужественно сопротивлялся. Ты вкажала, что можешь читать мои мысли, — невнятно проговорил он, — вычитай их. Она шагнула вперед, насмешливо глядя ему в глаза. Но тут же улыбка замерла на ее губах, и она отшатнулась, закрываясь руками. Из ее горла вырвался звук, исполненный беспредельного ужаса. Ринсвинт оглянулся вокруг. Остальные дриады тоже отступили. Что он сотворил? По-видимому, нечто ужасное. Однако волшебник из личного опыта знал, что это преимущество временное. Очень скоро вселенная восстановит утраченное равновесие и снова начнет измываться над ним. Недолго думая, он попятился, проскочил между составляющими магический круг дриадами и обернулся, чтобы посмотреть, что Друэлли будет делать дальше. — Взять его! — закричала она. — Уведите его подальше от дерева и убейте! Ринсвинд метнулся прочь. Через фокус круга. Вспыхнул ослепительный свет, наступила внезапная тьма. Расплывчатая Ринсвинда подобная фиолетовая тень сжалась в точку и, мигнув, исчезла. Исчезло вообще все.